Глава 68. Высокий черноокий красавец шагнул к нам из залового прохода и мрачно оглядел собравшихся. Тяжелый взгляд остановился на мне. Почему он смотрит так, будто я в чем-то провинилась? Ведь моей вины в том, что случилось, нет. Так, а это еще кто? Вгляделась в девицу, которая вышла из портала вслед за Даркрейном. Красивая шатенка, фигуристая, глазастая, с ворхом роскошных кудри до талии. Откуда взялась-то хоть? Что за ерунда происходит? Стоило оставить моего даргдар одного на пару дней, как у него тут же начала эта знойная зараза. Он что, вместо того, чтобы невесту из беды спасать, себе утешение нашел? Вот гад Даргдарский! Я ему за это такое устрою, мало не покажется. Но возмездие пришлось отложить. Шум, крики, топот переключили внимание всех присутствующих на бегущих к нам охранников. Пятна факелов еще не успели осветить площадку, на которой мы стояли, как Демир в два прыжка, будто хищный зверь, преодолел расстояние между нами и в одно движение переместил меня за свою спину. Протестовать не стала, положив руки на его талию и вдохнув мужской запах, по которому неимоверно соскучилась. Тело любимого жгло ладони сквозь ткань кафтана, но этот факт сознание отметило скользь, ведь то, что разгоралось вокруг огнем страха, подбиралось к душе. Бойцы нагов по округам окружили нас, настороженно взирая на незваных гостей. Напасть не решались, ведь все они, без сомнения, узнали двух пентархов. — Что же вы медлите, господа? — усмехнувшись, бросил Демир. — Давайте, не стесняйтесь, дайте нам шанс вернуть вам шеи. «Правда, на моей стороне. Я пришел забрать свою невесту. Кто из вас попробует мне помешать?» «Всем стоять!» И за спин бойцов вышел Циан Далиаре. «Приветствую вас, вор Даркрейн, вор Немиан. И, конечно же, вас, несравненная госпожа Далиана. Хоть все вы и прибыли без приглашения, прошу, чувствуйте себя как дома». «Нашим приглашением стала вот эта девушка». Демир шагнул в сторону. Вы, наверное, не признали в ней мою невесту, леди Честейн, лорд Делиаре. Иначе я ума не приложу, что придумать, дабы оправдать ее нахождение здесь. Сильная рука обвила мою талию и прижала к жениху, вновь заставив почувствовать себя хрупкой и беззащитной рядом с ним. Госпожа Честейн является гостей моей матери, невозмутимо пояснил Циан. Так же, как и близкие ей люди, Кристиан Дерленор и его сестра Жанна. — Тьфу, я уже забыл про своего бывшего и эту жабу с локонами. — Тогда вынужден вам сообщить, что мы более не нуждаемся в вашем гостеприимстве, — процедил Даркдар, и его рука так стиснула меня, что ребра жалобно "От Отчего же? — Цианзло сверкнул глазами. — Желаете нанести обиду моему дому? — Если вы столь обидчивый лорд, что намерены силой задерживать гостей, — темный лорд усмехнулся, — то могу пригласить сюда мою армию. Она как раз ожидает у портала. Воины непременно будут рады воспользоваться радушием нагов. Желаете познакомиться с ними поближе? — Позвольте остановить вас, мальчики. Вперед вышел Циана. У вас горячая кровь, она бурлит и толкает вас на подвиги. Но в данной ситуации все можно разрешить мирным путем. Не забывайте о том, что мир держится на согласии пяти лордов. — Мудрые слова! — Талиана улыбнулась, отвесив поклон. — Приветствую вас, леди Деляре. «И я рада увидеться с вами, госпожа Немиан». Мать Пентарха Края ответила поклоном. «Прошу извинения за недопонимание, возникшее между нами от лица дома Нагов. Прощайте!» — бросил Демир и, сжав мою ладонь, зашагал к порталу. Последним, что я успел заметить, были три белые макушки, торчащие из кустов, и обезьянка Чичита, сидевшая рядом на дереве. Портал вспыхнул алом, ослепив на мгновение. Время растянулось загустевшим медом, щекоча нервы, и потекло вокруг тревожи непривычными ощущениями. Почувствовав под ногами траву, помотала головой, сбрасывая оцепенение «Демир, я!» — начала натолкнувшись на взгляд мрачного Даргдара, играющего желваками. Но он, не дав договорить, направился к тьме, ожидавшей нас у скальных клыков того портала, через который Карим провел меня в земле нагов. «Подожди, послушай же!» — попыталась заглянуть в его лицо. «Садись!» — он почти толкнул меня на ящер и забрался следом. «Ты озверина наелся?» — повернувшись полуоборота, спросила Нахала. «Что, я недостаточно вежлив с невестой, которая сбежала от меня с бывшим женихом?» Зло бросило, напалив мое лицо полхнувшим взглядом. «Ответить не успела!» — он поднял тьму воздух, и она влетела в портал. Выбравшись из очередного нырка в мед без времени, я молчал, пока не увидела черный замок. На сердце разлилась радость, одновременно с горечью от того, что Демир поверил в мое предательство. «Значит, и любовь, и уважение мне только привиделись, наивная дура! Ему нужна та земля, один он знает зачем, а я лишь способ ее получить». Он игрался с невестой, забавлялся, влюбил доверчивую идиотку в себя, А на самом деле считала ее обычной интриганкой, которая пудрила ему мозг, обманывала, чтобы в один прекрасный день сбежать с бывшим женихом. Пусти, прошипела, сбросив его руки стали и чуть ли не кубарем скатилась тьмы.